Работающая девушка Марина подъехала к своему дому и взглянула на часы. Тут же из углового кафетерия выскочила ее подруга Танька, подбежала к машине и зачистила своим резким, визгливым голосом: Мы с тобой насколько договаривались, я тебя здесь уже целый час дожидаюсь. Куда ты пропала? Разве так можно с подругами поступать? Или мы с тобой уже не подруги? Нет, ты мне прямо скажи: подруги мы или не подруги. «Подруги, подруги!» – усмехнулась Марина. Они с Танькой действительно были лучшими подругами, еще со школы. Они выросли на одной улице в провинциальном городке Замешанске, учились в одной школе, после уроков дрались с мальчиками и ходили в кино. К десятому классу они были сыты по горло этими развлечениями и вместе решили выбираться из глухой провинции. В Петербурге их дороги немного разошлись, Марина со своей эффектной внешностью попала под крыло Костику и стала работающей девушкой. Танька освоила другой бизнес. Но время от времени они встречались, вспоминали провинциальное детство и помогали друг другу, когда возникала надобность. — Ну извини, Танюшка! — примирительно проговорила Марина, запирая свою машину. — Костик срочно вызвонил. Клиент важный подвернулся. Честно говоря, этот клиент на важного никак не тянул и вообще был какой-то подозрительный. Но Костик он такой, с ним не поспоришь. Одно слово – Костик. Подруги поднялись по крутой лестнице на четвертый этаж. Марина достала ключи. Обшарпанную дверь коммуналки украшали четыре звонка. Не так уж много для этого района. На квартиру Марина не успела заработать. Деньги как-то незаметно утекали между пальцев. Одежда, косметика. У работающих девушек большие расходы. Хорошо хоть комнату успела купить. Все-таки своя, собственная. Не надо у хозяйки снимать, как первые два года. И с соседями более-менее повезло. Айнулины, конечно, скандальные. Да и старуха, та еще зараза. Так и норовит гадость какую-нибудь устроить. Но Федьки Росомахина вечно нет дома. Она открыла дверь и нос к носу столкнулась с этим самым Федькой. Тот уставился на Татьяну и отвесил челюсть, как будто снежного человека увидел. Расамахин направлялся на кухню, собираясь поставить чайник. А вдруг распахнулась дверь, и в квартиру вошла соседка Марина, а с ней подружка, белобрысая кудрявая девчонка маленького росточка. Федора как стукнуло. Вот ведь про кого его менты расспрашивали. То-то ему показались знакомы приметы. Маринка девка хорошая, никогда его не обижала, а иногда по тяжелому утреннему времени выручала десяткой на пиво, так что Федор к ней испытывал, что называется, добрососедские чувства. Посему он решил предупредить ее подругу насчет любопытных ментов. Само собой, Федор рассчитывал, что такой жест доброй воли встретит у девушек понимание, и они его соответственно отблагодарят. В смысле, угостят выпивкой или просто подкинут деньжат. А уж выпивку он и сам прикупить может. Короче, Расамахину стремился к подружкам и забормотал: "Девчонки, а девчонки, послушайте, чего скажу". Однако слушать его подруги не хотели. Белобрысая шикнула на него, как на помойного кота. Брысь Только тебя нам не хватало». И Маринка, всегда такая понятливая, присовокупила. «Шел бы ты, Федя, своей дорогой». «Ну, как знаете», — обиделся Росомахин. «Хотел же, как лучше. Сами потом будете жалеть». «Вали, вали отсюда, дядя!» Отмахнулась Белобрысая, и подруги скрылись за дверью Маринкиной комнаты. Федор поплелся было на кухню, но по дороге передумал — и стал осторожно красться по коридору к дверям маринкиной комнаты неплохо было послушать о чем там девицы базарят визгливый танькин голос и белобрысые кудряшки не давали ему покоя и шмента так как всполошился прямо пару у него из ушей пошел а вдруг эта танька серийная убийца малолетних тогда ее непременно поймают и маринку тоже за компанию заберут А Маринка, девка хорошая, если ее посадят, не у кого будет десятки стрелять, когда утром с большого Бадуна. Борька и Нулин не пьет, басурман проклятый, а у старой ведьмы зимой снега не выпросишь, хоть помри у ее порога.